У Сазонова был профессор Мигулин. этот джит Манус и еще какие-то английские купчики-голубчики. Они подъезжают к папе. А так как самим ходу нет, то думают проложить дорожку через старца. «Вот, — говорит старец, — погляди, какую-то записку дали. Они вот хотят какие-то болота осушить у Каспия. Степи, — говорят, — там дарма пропадают» но и хлебный банк устроить надо. А какие они осушители? Они только гадить умеют, а то осушить. Пакостники они, вот что. А что им нужны деньги, так это верно. Но и скажу папе, пущай, даст им денег. Деньги ведь и нам, Аннушка, нужны. Вот хочу ныне опять к Элеодору съездить. Он хоть и подлец, а за ним народ бегает. Вот я соберу народ-то и обделять буду. Люблю, когда за мной народ бежит. Когда народ восхваляет, у меня сила увеличивается. Примечание. Профессор Мигулин, Петр Петрович. Участвовал в журнале «Экономист». Профессор финансового права, публицист. Игнатий Порфирьевич Манус – Купец первой гильдии, крупный биржевой делец, директор общества вагоностроительных заводов, председатель правления Русского транспортного и страхового обществ, участвовал в кружке князя Мещерского и в газете «Гражданин» под псевдонимом «Зеленый», глава немецко-распутинского кружка. А когда он говорит про народ и про подарки для народа, то чувствуешь, что это искренне, и что то его большой душе действительно нужно. Ему нужно, чтобы за ним шли тысячи тысяч. Какая большая сила в этом человеке! Его враги упрекают его в том, что он мужик, а того не понимают, что только среди мужиков, только среди них еще могут рождаться такие необыкновенные. А не среди аристократии, вымирающей, Дохлый, протухлый аристократии. Мужик, ну и пусть мужик. А сами кланяются ему в пояс, Целуют руки, называют пророком, И ему не верят. И на каждом шагу пакостят. Для меня, для мамы, для нас всех Он не только пророк, а наш спаситель, Наш Бог. Мы идем за ним смело, И ничего нам не нужно от него. А они... «Тоже аристократы называются, присмыкаются. У-гады!» Третье мая. Подъехали ко мне. Профессор Мигулин говорит. «Старец обещал, но ведь он человек не от земли, поэтому считали нужным вас, Анна Александровна, совсем ознакомить. Имеется проект образовать компанию на паях по орошению закаспийских степей». Оттуда, как говорит профессор, потекут богатства. И еще попутно предлагается организовать банк. Все это подробно изложено в докладной записке на имя папы. Я взяла докладную записку. Сказала, что подумаю. Хочу заставить этих господ разговориться. Им нужны деньги. А за деньги надо платить деньгами. Он, ученый, профессор, говорит что старец нет земли, а потому, может, и не уяснил себе, что нужно этой теплой компании. Он, правда, не понял, надо ли осушить или оросить степи, но зато верно понял, что этим пакостникам дела нет, ни не до осушки, ни до орошения, им бы только казна. Это он верно понял. Это поняла и я. Старец велел подождать с подачей докладной записки. 7 мая. Хорош и муженек Саны. Говорит, Шурик сама еще дитя, и потому прощаю ей ее увлечение старцем, но требую соблюдения приличий. А сам около старца так и увивается. Ух, продажная тварь! Баронесса О.Б. была на приеме у мамы. Ее приняли очень тепло, как вдову любимого генерала. Когда она стала собираться уходить,